Мудрость пожелания Мы любим друг другу что-либо желать, особенно много желают родители своим детям. Значительно меньше желают дети в адрес родителей, но тоже немало. В пожеланиях и раскрываются их взаимоотношения. Разговор как раз по нашей теме. Так что же мы желаем друг другу? Оказывается, это непростой вопрос. Большинство желают добра, правда, не всегда искренне, но зато в большом количестве. Послушайте тосты на каком-нибудь юбилее, столько нажелают. Думаешь, если это все вдруг сбудется, что же человек будет делать со всеми пожеланиями? Но бывает, что желают и недоброго. Сейчас многие стали верующими поэтому боятся желать плохого в открытую, стараются как-то из-под тяжка или тщательно обосновывают свое негативное пожелание, но мы не будем брать их в расчет, так как на самом деле таких людей не так уж и много. Поговорим о добрых пожеланиях. Оказывается, и здесь не все так просто, и здесь нужны знания и глубокая осознанность. Мысль материальна, а слово тем более. Не зря же говорится, что в начале всего было слово. И даже неверующие ни во что знают, что силой мысли и слова можно многое сделать. Есть научно доказанные примеры, когда силой мысли некоторые люди перемещали предметы. А наговоры, заговоры, порчи, сглазы — ведь это тоже реальность. Многие испытали на себе, а другие сами использовали такие магические приемы. большинство людей убеждать не надо, что сила мысли и слова имеет огромное значение, поэтому нужно более внимательно относиться к этим вещам, ведь пожелание и есть мысль и изреченное слово. Известно также, что как мы думаем, так мы и живем, то есть как мыслим, о чем мыслим, то и проявляется в жизни. Причем исполняются самые искренние, самые глубокие, сокровенные мысли. Именно они реализуются. Поэтому то, что происходит в нашей жизни, находится в глубине нашего сознания, наших мыслей. А глубина и искренность мыслей от чего зависит От того, насколько эти мысли прожиты человеком, насколько они реализованы в его жизни, насколько глубоко стали его убеждениями. Если человек думает одно, говорит другое, а делает третье, то его словам действительно грош цена, они не будут сбываться. Вот, например, родители. Они всегда желают своим детям добра, и, как правило, очень много. Почему же у детей все это проявляется зачастую не в том количестве, в каком желают родители? Да и качество проявленного добра нередко совершенно противоположно тому, что желают. Где то количество здоровья и счастья, которое нажелали родители? Ведь они искренне желают и чувства вкладывают глубокие. Почему же дети страдают? Почему счастье не переполняет нашу жизнь? В какой-то момент я начал чувствовать в этих пожеланиях не просто нереальность, но и даже опасность. Я даже стал говорить своей матери, когда она мне чего-нибудь желала, «Не надо мне желать, у меня все есть». А чтобы она не обижалась, я решил разобраться поглубже в своих ощущениях. Оказалось, что в пожеланиях творится полный бардак, поэтому так сильно расходятся пожелания с действительностью. Вначале нужно вспомнить слова Иисуса, которые он говорил еще две тысячи лет назад. «Да будут ваши слова «да-да» и «нет-нет», а все остальное от лукавого». Поистине так, от лукавого. Очень много мусора в голове, чего там только нет. Естественно, что в такой шелухе сильной мысли трудно сформироваться, невозможно сконцентрировать ее, а следовательно и не будет реализации.